Глава 10. Лебединая песня чёрного ангела. The Velvet Underground. Tracklist: Sunday Morning, Venus in Furs, Fun Fatal, The Black Angel's Death Song, I'll Be Your Mirror, White Light White Heat, Lady Godiva Operation, Candy Says, After Hours, Sweet Jane, Rock 'n' Roll, Louise. Место действия Нью-Йорк. Время действия 1967 год. И в свет выходит первый альбом группы The Velvet Underground, про который часто говорят, что он предвосхитил панк-рок, а то и еще полдюжины музыкальных стилей будущего. Правда, по открывающей пластинку песни Sandy Morning этого вроде бы не скажешь ни за что на свете. Звучит она нежно и трогательно, а от панк-рока, казалось бы, максимально удалена. Но с другой стороны, посвящена композиция вовсе не безмятежному воскресному утру, как можно подумать, на основании ее заголовка а параноидальному состоянию, когда тебе все время кажется, что за тобой кто-то следит. Тему предложил музыкантам их номинальный менеджер знаменитый художник Энди Уорхол. И, собственно, содержание песен это первое, в чем The Velvet Underground действительно опередили свое время лет на десять паранойя, наркотики, нестандартные сексуальные практики. Шестидесятые часто называют веком невинности рок-музыки, но слова невинность и Лурид, лидер The Velvet Underground, палажа рук унасится вряд ли могут соседствовать друг с другом в одном предложении. Еще один ярчайший отрывок с первой пластинки группы трек Venus and First, Венеров Мехах вдохновлённый понятное дело творчеством австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха, того самого, фамилия которого увековечена в понятии мазохизма, практики получения наслаждения, в том числе сексуального, от собственной боли и унижения. Композиция и на сугубо музыкальном уровне работает весьма нешаблонным образом. Мы привыкли, что поп-музыка доставляет нам удовольствие запоминающимися мелодиями и бодрыми ритмами. Тут же Это удовольствие оказывается принципиально иного рода, эстетическим фундаментом песни. Основным носителем ее выразительности становится альтовый дрон, то есть максимально протяжённое во времени, как бы гипнотизирующее слушателя звучание одного и того же тона. Думаю, этот пример наглядно объясняет, чем The Velvet Underground привлекли внимание Warhol'а. Если вспомнить его собственные экспериментальные кинофильмы, то там тоже один и тот же план фигурировал на экране вплоть до нескольких часов. Можно сказать, это был такой кинематографический дрон. В группе же за этот прием отвечали главным образом двое: альтист Джон Кейл и гитарист и певец Лурид, который ради того, чтобы добиться этого эффекта, кастомизировал свой инструмент весьма занятным образом: все шесть струн настраивались на одну и ту же ноту. Сам Рид называл это струсиной настройкой по песне Де Острич, то есть Страус, в которую он впервые додумался ее использовать. К слову, именно Рид с Кейлом и вообще стояли у руля ансамбля. В 1966 году они вселились в квартиру, которую ранее снимал композитор-авангардист Тони Конрад, и нашли там забытую им брошюру о подпольных садомазохистских кружках, которая называлась Бархатное подполье или The Velvet Underground imen attack у группы появилось ее название. Третья важная для Velvet Underground фигура на раннем этапе немецкая певица Нико, урожденная Криста Певген, которая, правда, никогда не была полноценной участницей ансамбля. Ее привел Энди Орхол, сказав, что с гламурной девушкой у микрофона группа станет популярной намного быстрее. То, что означенная девушка на тот момент почти не говорила по-английски, никого не смущало. Ей в итоге дали спеть целых три песни и даже сам альбом назвали The Velvet Underground and «Нико». Правда, в композиции Fatal Нико поет, вопреки распространенному заблуждению вовсе не о себе. Трек посвящен другой Орловской фаворитке Эди Сэдджвик. Это вообще интересная история, ну, скажем так, в общекультурном плане, а не в чисто музыкальном. Warhol считал, что каждый имеет право стать звездой на 15 минут. И потому приближал к себе ненадолго кучу всяких людей: от жаждущих славы юных старлеток до стриптизерш и трансвеститом. В будущем Velvet Underground посвятят еще одну свою известную вещь Кэнди Says трансвеститу Кэнди Дарлинг, очередному у Орхоловскому протеже. Собственно, и сама группа была для него точно такой же игрушкой. Ни до, ни после этого великий изобретатель поп-арта не занимался музыкальным менеджментом. Однако Эта конкретная игрушка оказалась довольно страптивой. К 1968 году птичка вылетела из клетки, а Лурид публично размежевался со своим покровителем из мира искусства. Впрочем, спесивый нрав музыкантов The Velvet Underground вообще говоря не был секретом с первых дней существования проекта. Когда в 66 они устроились на постоянную работу лабухами в нью-йоркское кафе Bizarre, то с принялись играть там для обескураженных посетителей одну из самых авангардистских своих композиций The Black Angel's Death Song. Владелец заведения сообщил группе, что разорвет с ней контракт, если услышит песню еще хоть раз. И, разумеется, следующим вечером именно с неё сет ансамбли начался. Как и ожидалось, после этого им пришлось паковать вещички, но к счастью, буквально двумя днями ранее группу увидел Энди Уорхол и, как говорится, the rest is history. Конечно, Орхол не был менеджером в полном смысле слова. По рассказам участников группы, он обычно сидел в студии и говорил: "Ух ты, вот это круто". А еще привел Нико и нарисовал совершенно иконическую обложку для первого альбома The Velvet Underground Белый конверт с большим поп-артистским бананом посредине, а рядом надпись: "Медленно очисти кожуру и смотри". Интересно, что на передней стороне конверта нигде не указано название группы, зато есть подпись художника. Это в самом деле был полноценный арт-объект, а не просто альбомная обложка. Кожуру, к слову действительно можно было снять, и под ней обнаруживалась розовеющая мякоть банана, недвусмысленный фаллический символ. Экземпляры первого издания пластинки с неочищенным бананом сейчас стоят огромных денег, впрочем, все равно меньше, чем легендарный ацетат с пробной записью альбома сделанной в студии Септер Саунд еще в 60-х годах. В сентябре 2002 турист из Монреаля по имени Горан Хилл набрел в одной из нью-йоркских лавок подержанного винила на странную пластинку без каких-либо опознавательных знаков, кроме текста Velvet Underground 25 апреля 1966 года на яблоке. Спустя 4 года выяснилось, что это одна из двух существующих в мире копий этой пробной записи. И на аукционе она ушла за тысяч долларов, а затем была переиздана на сиди. Именно эту запись участники ансамбля рассылали по разным лейблам, но, конечно, без успеха. Боссы звукозаписывающих компаний крутили пальцем у виска, а один прямо сказал: "Вы что, полагаете, что кто-то в здравом уме станет это слушать?" Насчет здравого ума это, конечно, было в точку, учитывая, что первый концерт в 1966 году в январе месяце Классический состав The Velvet Underground сыграл на ежегодном торжественном ужине Нью-Йоркского общества клинической психиатрии. Впрочем, главный афоризм по поводу альбома Velvet Underground and Nico изрек не этот безумянный функционер музыкальной индустрии, а выдающийся музыкант и музыкальный мыслитель Брайан Ино. Спустя много лет, в 1982 он сказал, что первый альбом Velvet Underground купили всего тысяч человек но каждый из них создал свою группу. Наверное, это некоторое художественное преувеличение, но влияние этой пластинки в самом деле трудно переоценить, хотя по горячим следам она пришлась по вкусу далеко не всем. Тем не менее, уже в 67 году случились две удивительные истории. Во-первых, в Голландии никому неизвестная группа The Riots выпустила сингл с двумя кавер-версиями песен с дебюта Velvet Underground. Ее история до сих пор покрыта тайной. А во-вторых, Спустя всего месяц после выхода пластинки "A Citat" с новым исполнением песни "There She Goes Again" приехал из Вьетнама ансамбль американских солдат под названием Electrical Banana, записал версию этой композиции прямо на военной базе, явно вдохновившись созвучным его заголовку изображением банана на обложке пластинки. В дальнейшем же количество музыкантов, испытавших влияние этой записи, практически не поддается пересчету. Я упомяну лишь один пример, самый смешной, наверное. Актер Макалей Калкин, звезда фильма Один дома, основал группу Pizza Underground, играющую песни The Velvet Underground, но ну с текстами про пиццу. Классический состав Velvet Underground выглядел так: Лурид – вокал, гитара, Джон Кейл – скрипка, альт, клавишный бас и все на свете, Стерлинг Моррисон – гитара и Морин Такер – барабаны. То, что за ударными в группе была девушка, уже было необычно, а сама Такер вспоминала, что когда она пришла в ансамбль, ей сказали: "Играй как-нибудь нестандартно". В результате она почти не использовала железо, тарелки и хай хет а еще выступала стоя, что для барабанщиков было не очень характерно, хотя сейчас манеру Морин опять-таки копируют бесчисленное множество ударников, например, Дикин из видненд андеграунд группы Animal Collective. Именно так вел себя на их единственном московском концерте в 2006. Что же до Такер то, в один прекрасный день, когда у Velvet Underground украли ударную установку, она перед выступлением погуляла по помойкам рядом с клубом, набрала там старых консервных банок и отлично отбарабанила весь сет. Именно Такер суждено было остаться в The Velvet Underground дольше всех других участников оригинального состава, который со временем начал распадаться. Такому количеству ярких и строптивых индивидуальностей было непросто ужиться друг с другом. После альбома White Light White Heat проект покинул Джон Кейл, самый нерок-н-ролльный участник. Он всю жизнь вращался в кругах нью-йоркской творческой богемы и слыл вполне заслуженно заправским экспериментатором, так что именно с его именем традиционно связывают самые авангардистские, трудные для восприятия фрагменты в творчестве ансамбля. В White Light, White Heat таких было полпластинки, в частности 15-минутный протопанковый саунд коллаж Sister Ray. На следующем диске без Кейла эксперимент оказался ровно один трек Murder Mystery, Тайна убийства, в котором все участники ансамбля наперебор речитативом переизносили свой текст, из-за чего возникал очень интересный психоделический эффект. Заполнение пространства голосами, как будто ты попал в плотную толпу и подслушиваешь одновременно фрагменты нескольких не связанных друг с другом разговоров. В остальном же пластинка, озаглавленная Nasir's Protest Development Underground была значительно мягче и легче предыдущих. От панк-рока, неважно с приставкой прото или без, в ней не остается практически ничего. В многих треках здесь пел не Лурид, а новый участник Взятый на замену Кейлу, мультиинструменталист Дуг Юл, которому затем предстояло сыграть в истории Velvet Underground важную роль, но, пожалуй, наиболее яркий вокальный выход тут принадлежит не ему и не Риду, а барабанщице Морин Такер, которой доверили спеть заключительную композицию After Hours. Это вновь свидетельство исключительного Velvet Underground-евского нонконформизма. Видите, Первая девушка, певшая на альбомах Izalda Underground, Нико, не умела говорить по-английски, а вторая девушка, которая довелась открыть на них рот, просто вообще безнадежно не умела петь. Но ни то, ни другое, конечно, этот ансамбль смутить не могло. Лурид признавался, что когда он сочинил песню After Hours, то сразу понял, что она настолько невинная, даже по-своему детская, что он просто не может исполнить ее сам с его-то имиджем Анфанты Рипли это будет выглядеть по меньшей мере ненатурально. Поэтому встать к микрофону и пришлось Мо Такер и After Hours неспроста помещенная в трек-листе, аккурат следом за изнурительным экспериментальный murder мистери оказалась одной из ярчайших страниц во всём творчестве The Velvet Underground, явно предвосхитившей, ну, например, Тви-Поп и всю британскую сцену C86 середины 80-х, о чём к слову сказать в этой книге ещё будет подробнее, рассказано ниже. Поклонникам голоса Такер не рекомендуется проходить мимо еще одной песни с ее вокальной партией Sticking to you, так и не изданной при жизни группы, но появившейся затем на одном из архивных сборников. А вот в записи четвертого по счету номерного альбома Velvet Underground она почти не участвовала. Забеременела и вынуждена была уйти в декретный отпуск. Вместо этого группа с все возрастающим влиянием Дуга Юла выпустила пластинку Loaded, пожалуй, самый нормальный, обыкновенный диск своей истории. К тому моменту музыкантов попросили лейбл MGM, а лейбл «Атлантик», давший им пристанище, потребовал от них альбом, переполненный хитами. Ну вот именно так переполненный Loaded его в итоге и окрестили. И несколько песен здесь в самом деле были вполне хитовыми. Правда, Правдолюрит в отличие от Дуга Юла не приветствовал этот поворот и принял решение покинуть группу, даже не дожидаясь выхода пластинки. После чего страшно удивился, увидев ее на прилавках магазинов. Почти год он вообще не занимался музыкой, работая наборщиком в налоговой инспекции, которой руководил его отец. А затем стал успешным сольным исполнителем, но это уже будет совсем другая история. Что же до The Velvet Underground, того, прики ожиданиям ансамбль не развалился после ухода Рида. Более того, даже сумел записать еще один диск. Ну, конечно, это было похоже на ситуацию с поздними альбомами группы The Doors без Джима Моррисона, с той немаловажной разницей, что Лурид, к счастью был жив здоров и просто покинул проект. Тем не менее, в 73 году Дуг Юл с ассоциированными музыкантами в компанию которых затесался на секундочку барабанщик Deep Purple Ian Paice, Издал под вывеской Velvet Underground еще одну пластинку, которая часто даже не упоминается в официальных дискографиях группы. Она называлась Squeeze, и, конечно, с классическим звучанием The Velvet Underground ее уже не связывает ничто, Но занятным образом даже эта запись оказалась по-своему влиятельной, в честь неё называлась очень неплохая английская поп-рок группа Squeeze. И с музыкальной точки зрения пластинка была тоже не дурна, если подходить к ней с общей меркой а не со специфически Velvet Undergroundский. А в одной из самых ярких песен с нее, «Луиз», Многие слышат сведения счетов с Луридом. Ну, трудно сказать, так ли это на самом деле, но когда Velvet Underground много лет спустя торжественно принимали в зал славы рок-н-ролла, Ридна стоял на том, чтобы дуга юла там не было.